Глава пятнадцатая. Говорят, когда хоронят праведников, то светит солнце, будто небо само распахивается им навстречу. Ежели следовать сей примете, то Ксения Хаткевич, несмотря на ангельский ее лик, была грешницей, как их поискать, ибо в день ее похорон дождь лил с самого утра. беспощадно листал в окна, да так, что за пеленой его не получалось разглядеть улицу». Мне дурно спалось всю ночь, так что встала я еще затемно и успел не только сварить кофе, но и нажарить оладьи из киршего накануне молока. Подглядела, как прежде их делал наш хозяйка в деревне под Тихвином. Жене очень нравились те оладьи. Позже, за завтраком, я тайком поднимала глаза на мужа, мирно читающего газету, и селилась понять, что он на самом деле думает о гибели этой Ксении». Я и впрямь надеялась, что дело это тайком. Однако Женя вдруг с тяжелым вздохом отложил газету и поглядел на меня пристально и хмуро. «Хорошо, я виноват, признаю. Только не смотри на меня так, пожалуйста». Я даже поперхнулась, а Жень пояснил. «Я пришел поздно, потому как было много работы после лекции. Рад, что ты сама догадалась не ждать меня и ложиться одной. Сегодня тоже вернешься поздно?» я решил держаться холодно будто он угадал причину моего недовольства возможно поедешь на похороны ксении хаткевич я внимательно наблюдала за его лицом готовая отметить любую заменку но то ли женя превосходно владел собой то ли ему правда было все равно ответил он бесстрастно возможно поддержать ее горем убитого супруга сарказм был неуместен но я не сдержалась А Евгений на этот раз взглянул на меня укоризненно. Это, по-твоему, смешно, а потом догадался. Так, значит, ты успел увидеться с генералом, и он тебе не понравился. Он отвратителен, вырвалось у меня в сердцах. Ильицкий, помолчав, заметил скептически. Я уже говорил, что обожаю это в тебе судить о людях по первому взгляду. А потом, отложив салфетку, поднялся из-за стола. Мне пора. «До вечера, Лидушка!» Он подался ко мне, ожидая ежеутреннего поцелуя, а я демонстративно отвернулась. «Ты меня и целовать теперь не станешь», — уточнил Женя и удивительно легко смирился. «Хорошо. Если обещаешь каждое утро угощать такими оладьями, то можешь даже не целовать». И да, знаю, что ты не послушаешь, но все равно скажу. Не следует тебе самой ехать сегодня на похороны». «Почему?» — изумилась я. погода неважная, простудишься. Я хотела было возразить что-то и не успел увернуться. В этот раз Женя удержал меня и вероломно поцеловал в губы. «Не скучай», — сказал напоследок и вышел вон. Мне же, как ни странно, после совместного завтрака или живительного поцелуя сделалось вдруг легче. Ежели Ксения хоть что-то значила бы для Жени, хоть самую малость, Он вел бы себя совершенно иначе в день ее похорон. Не может он быть настолько черствым. А значит? Значит, я просто ревнивая идиотка. И слава богу, что не стала ничего спрашивать прямо. Пускай Женя лучше думает, что я идиотка, которая расстраивается, если муж приходит домой поздно. Тем более, что нормальная молодая жена и впрямь должна бы быть расстроенной по этому поводу. Подумав так, я осталась крайне недовольной собой. Напрасно я вздумала дуться и не поцеловала его сама. Я даже захотела это исправить и поспешила в переднюю, надеясь застать мужа. Опоздала. Его плаща уже не было на вешалке. А возле входной двери возился Никита. Ворчал и собирал с пол какие-то бумаги. «Незнакомка», — молнией пронеслась в мозгу догадка. Она слово была здесь и подбросила очередную записку — Я едва успела подскочить к Никите, не дав ему разорвать бумагу на клочки Он именно это намеревался сделать. Но нет, то была не записка. «На кой вам, леди Гавриэлла, Насрам, этот тьфу!» прокомментировал Никита. А я и сама уже была не рада, что спасла бумагу от мусорного ведра. Ибо это оказалась листовка революционного народнического кружка «Рокот». Запрещенного, разумеется. И застань меня кто-то с этой листовкой в руках, мол не покажется. «Откуда это?» растерялся я. «Где вы это взяли, Никита?» «Да к подверь сунули. Ух, негодники, креста на них нет». Я, недослушав, сама бросилась за порог, сбежала по лестнице и выглянула на улицу. В дождь. Листовки подбросили вот только что, уже после ухода Жени, иначе бы он выбросил их сам. Значит, я еще могла разглядеть негодников хоть издали. Но нет, пелена дождя позволила мне увидеть лишь силуэт мужчины в расклешенном плаще, удаляющейся к Невскому проспекту. Женя, наверное, но и он был так далек, что бежать следом я не рискнула, только вымокла зря. Пару листовок я, однако, ж сохранила, свернула в четверо и спрятала за подкладку редикюля. Тож, хотя утро и выдалось более бодрым, чем я рассчитывала, планов моих оно испортить не могло. Тщательно одевшись, я упросила Катю помочь мне с прической, отыскала в шкатулке обручальное кольцо и даже вдела в уши бриллиантовые серьги, что Женя подарил на помолвку. Выглядеть я намеревалась, как подобает, потому что сегодня допрашивать придется не ребятню с дворцового моста, а особу княжеских кровей, ближайшую подругу мадам Хаткевич». Но это после, ежели Глеб Викторович со мной согласится. А пока я выбрала зонт в тон бархатному английскому пальто и пешком отправилась на Гороховую. Портрет клетчатого или студента, душегубца, бросившего бутылку с гремучим студнем в экипаж Ксении Хаткевич, был уже готов и лежал на столе у Фустова». Художник, со слов извозчика Харитонова, запечатлел на листе бумаги узкое лицо с запавшими щеками, темные кучерявые волосы и едкие глубоко посаженные глаза. Я с полминуты глядела на карандашный рисунок, стараясь запомнить каждую черту. Разумеется, мала вероятность, что я просто столкнусь с ним на улицах огромного города, но все же. А потом меня отвлек Глеб Викторович. Вот уж не ждал вас сегодня такой дождь. «Присаживайтесь сюда, к огню ледя!» В кабинете Фустова имелся даже камин, у которого уже грелся громкая шмыгая носом господин Вильчинский. Колбун прижимал влажное полотенце и кутался в плед. Будто не на службу явился, а сидел у себя дома. Глеб же Викторович, торопясь мне угодить, ближе придвинул кресло, помог сесть, а после поинтересовался. «Вам удобно?» «Весьма!» Я благодарно улыбнулась ему и первой поздоровалась с Вельчинским. «Доброго утра! Ну и погодка нынче вам не здоровится? Простыли?» Спрашивала я самым невинным тоном, хотя нужно быть полной дурой, чтобы не отличить простуду от банального похмелья. «Должно быть, улегся вчера допросом пенницы генерала, бедняжка Юзелов. «Вам показалось!» – буркнул Вельчинский шмыгнул носом еще громче. Признаться, улыбаться ему удавалось мне с трудом. Вельчинский злил меня неимоверно. «Неотисанный мужлан и грубиян!» Натуральный русский медведь. Дарм, что поляк. Понимаю. Вчера погиб его товарищ. И Вельчинский, должно быть, горевал, но он на службе. Моветон. Являться на службу в подобном виде. Примечание. Дурной тон. Французский. Слава Богу, что Фустов, мое мнение, кажется, разделял. По крайней мере, очень красноречиво поглядывал на шеф своих жандармов, когда тот издавал очередной неприличный звук. Когда я спросила, что думает Глеб Викторович о допрошенном накануне генерале Хаткевича, тот, в упор поглядев на Вельчинского, не постеснялся в выражениях. Обыкновенная пьянь. Если бы был чином пониже, то давно уж замерз бы в сугробе близ какого-нибудь кабака. Очевидно, Фустов полагал, что нюхать кокаин это более утонченный способ загубить свою жизнь. Насчет кокаина я смолчала, но его настрой даже меня покоробил. Все же он только что лишился жены, я покосилась на Вельчинского. Не все сильны духом, будьте снисходительные. Фустов охотно согласился. Был бы, но вчерашний случай не единичен. Знаете, где он пребывал вечером в субботу, когда его жену убили на Дворцовом мосту? Кутил в обществе артисток и неких приятелей в одном увеселительном театре на Казанской улице. Простите, Лидия Гавриловна, но из песни слов не выкинешь. Вернулся за полночь, супруги даже не хватился. Да и переполох в доме не заметил, он попросту не понял, что ее уже нет. Можете себе вообразить? Хаткевич сам рассказал про увеселительный театр, уточнила я. Сам он сказал, что отдыхал тем вечером. Это уже господин Вельчинский выяснил, где именно он был, с кем и сколько они все честной компании выпили спиртного. Я покачала головой. Интересно, на это Женя тоже попеняет мне, что я сужу о людях опрометчиво? И снова покосилась на Вельчинского. Надо полагать, дошел он до нынешнего состояния именно в том театре, допрошвы свидетелей. А у Фустова спросила. И у Хаткевича нет предположений, кто и за что мог убить Ксению? Глеб Викторович не ответил, лишь странно пожал плечами. А Вельчинский в очередной раз шумно высморкался, заставив обратить на себя наше внимание. «Что ж вы, ваше благородие, плечами жмете? Говорите уж, как есть, не юлите!» Голос Вельчинского звучал глухо и хрипло, а потом он перевел рыбий взгляд на меня и сказал, как отрубил. «Хаткевич и не сомневается ничуть. Ясно ему, как божий день, что месть это, лично его персоне месть. Да ничья то а революционеров. Процесс над первомартовцами, революционерами, убившими 1 марта 1881 года императора Александра, я помнил неплохо, хотя и была тогда совсем юной девочкой. Слишком громкий процесс, чтобы о нём скоро позабыть. Восемь человек, шестеро мужчин и две женщины – Трое из них принадлежали к дворянскому сословию. Желябов. Полиция его не взяла, он сдался сам, решив до конца быть преданным идеям народной воли. Рысаков. Во время суда раскаялся, давал показания против подельников. Кибальчич. Те самые метательные снаряды с гремучим студнем изобрел именно он. Гельфман. Ей казнь заменили каторжными работами, так как она была беременной, умерла в родах вскоре после процесса. Софья Перовская, дочь прежнего губернатора Санкт-Петербурга, порвавшая со своим кругом во имя идей народной воли, не раз арестованная прежде, успевшая побывать и в ссылке. Она подавала знак металльщику Игнатию Гриневицкому бросить бомбу, когда появился карет императора. Первая женщина, осужденная на казнь, как революционерка. Говорят, после 1 марта ей не раз предлагали уехать за границу и тем спастись. Она отказалась. Их всех казнили через повешение на Семеновском плацу в начале апреля того же года. Примечание. Точнее, казнили шестерых из восьми. Гриневицкий сам погиб во время покушения на императора. Гельфман умерла после тяжелых родов. Подробности эти, разумеется, особенно не разглашались. Я слышала их от дядюшки, который счел меня, 16-летнюю, вполне взрослой, чтобы это знать. Однако даже дядюшка не поведал мне, что были и те, кто сочувствовал революционерам. Досконально изучив все события того процесса, я, признаться, и тогда, и теперь не понимала мотива чудовищного поступка. Кажется, те люди надеялись, что столь громкое убийство – убийство императора – Подтолкнет простой народ, рабочих и крестьян, к революции, станет знаком для них. Но этого не произошло. По словам дядюшки, даже предпосылок к тому не было. Крестьяне судили примерно так. В 1861 году царь дал простому народу волю, а теперь в 1881 он намеревался отдать им и помещичью землю. За это его убили. Кто убил? Помещики, не желая расставаться со своей землей. Ежели народовольцы хотели лучшей жизни русскому крестьянству, то они очень сильно просчитались. Кроме царя и его личной охраны, на Екатерининском канале в тот день погиб мальчик 14 лет, служащий мясной лавке. Множество ранений и увечий получили еще 17 человек. Ни чиновников, ни дворян, ни помещиков, простых людей из народа. Того народа, за счастье и свободу которого они так боролись. Нельзя построить лучшую жизнь на залитой крови земле. Просто нельзя. Так не бывает. Это, пожалуй, единственное, в чем я была глубоко убеждена. Потому не понимала и мотивов тех, кто сочувствовал народовольцам. Были же и те, кто не только сочувствовал, но и писал прошение о их помиловании новому императору, здравствующему и ныне Александру Александровичу». И то не очередной кружок революционеров, не церковники и не родные первомартовцев. О помиловании просили писатель граф Толстой и философ Владимир Соловьев. Как известно, к прошениям император не прислушался. Возможно, потому что тотчас государю были направлены другие прошения, ответные, с мольбами устоять перед просьбами и наказать преступников немедленно и по всей строгости. Такое письмо, в частности, писал его превосходительство генерал-лейтенант Хаткевич – «Он считает, что убийство жены – это месть ему лично. Зато письмо!» – хмуро закончил Вельчинский. Я выслушала внимательно, не сводя с его лица пристального взгляда, и вынуждена была признать, он отлично поработал. Кажется, Вельчинский, хоть и грубиян, профессионал в своем деле. Служа уже убежденно сказала, «Ежели так, то это зверство, которому нет ни понимания, ни прощения». «А вы, как полагаете, Юзов, считаете это и впрямь революционеры?» Тот безразлично дернул плечами и снова прижал полотенце к колбу. «Черт его знает. Вы читали, должно быть. Некие тайные источники сообщают, что в Петербурге действует новый кружок – рокот. Они называют себя преемниками народовольцев». Я рассеянно кивнула, но ответить мне не дал Глеб Викторович, резко заметив. Я бы на вашем месте, Юзов, не слишком доверял этим тайным источникам, которые прячутся за анонимностью. Анонимом, как известно, можно писать любую ересь, и ничего им за это не будет. А нам с вами напрямую отчитываться перед Грессером за каждый шаг. И уже чуть мягче прояснил нам свою точку зрения. К чему бы Рокту называться преемниками народной воли, ежели и сама народная воля не полностью уничтожена? Я полагаю, что нет никакого Рокта». все выдумка этого газетчика, что ссылается на тайный источник. Как говорите, его фамилия? Орешин, вяло отозвался Величинский, из Невского рассвета. Он первым был, потом уж остальные подхватили. Вот и пошлите кого-нибудь из своих к тому Орешину, чтобы впредь думал, о чем писать. Я молча переводил взгляд с одного лица на другое. Что и говорить, мне было не по себе при этом разговоре. Все самое отвратительное, что слышала я о жандармерии, воплощалось на моих глазах. Вместо того, чтобы искать убийцу женщины, бравые сыщики намеревались спустить собак на этого журналиста. Тем более, что рокот вовсе не выдумка. «Господа!» – я попыталась привлечь их внимание. «Позвольте, покажу вам что-то». Не трать времени на объяснение, я вынула из-за подкладки редикюля листовки, что нам подбросили, и раздала мужчинам. Это была тонкая, плохого качества бумага, по размеру чуть больше книжной страницы. «Рокот» был напечатан типографским способом крупно и броско. Выпуск номер три от 7 сентября 1885 года. Ниже, чуть мельче, следовали либеральные лозунги – амнистировать политических заключенных, провозгласить свободу печати, слова, избирательных программ. Говорилось о необходимости свержения нынешнего тиранического правительства и создания нового, куда обходили бы представители всего русского народа. Что любопытно, специально оговаривалось равенство мужчин и женщин – Да и в целом лозунги могли бы показаться весьма неглупыми, ежели не задумываться о способах, которыми рокотовцы собираются всего этого добиваться. Фустову и Вельчинскому, разумеется, о своих мыслях я не сказала. «Откуда это у вас?» – с дотошностью поинтересовался Глеб Викторович, едва взглянув. Взгляд его, обращенный на меня, был прямым и въедливым. Возможно, он прикидывал сейчас, не я ли сама выпускаю эти листовки, разместив печатный станок в своем бадуаре. Вельчинский молча и с любопытством, позабыв даже о больной голове, вчитывался в написанное. — Под дверь подбросили, — ответила я, чувствуя себя неловко, и попыталась переменить тему. — Третий выпуск. Совсем молодой кружок, заметили? — И вы полагаете, начать они решили с тем, кто казнил первомартовцев? Фустов был полон скепсиса. — Вы не читали оборот, — вмешался Вельчинский, складывая листовку пополам и убирая ее во внутренний карман. они там прямо признаются в убийстве генеральши и пишут, что на сём не остановятся, будут другие жертвы. Мне сделалось ещё более не по себе, даже похолодел где-то в районе сердца. Народовольцы, в их числе и первомартовцы, были принципиальны, чтобы жертвами террора выбирать лишь действительно причастных к политике – военных, чиновников, членов правительства, прочие жертвы, хотя они были все-таки случайные. Рокотовцы же хотят другого. Кажется, они целенаправленно собираются убивать детей и женщин». Даже Вельчинский как-то подобрался и стал напряженным. Я знала уже, что он счастливо женат и растит в браке трех дочерей и сына. Мы даже переглянулись с некоторым пониманием. Фустов же, то ли потому, что его разум и чувства вновь были затуманены кокаином, то ли потому, что некого терять, по-прежнему оставался невозмутимым. Он просто посчитал, что тема себя исчерпала. Йозов обратился он приказным тоном, — — Довольно хандрить. Возьмите себя в руки и езжайте потолковать с этим газетчиком. Или хотя бы отправьте своих подчиненных. — Лидия, — он смягчил голос, — вам, пожалуй, стоит отдохнуть. Мне нечем вас занять. Нынче похороны Ксении Хаткевич. Все ее близкие, включая княжну Бушинскую, будут на Новодевичьем. — Мы могли бы и сами поехать на кладбище, — предложил тогда я, — и попытаться осторожно поговорить с княжною именно там. Говорила и всеми силами старалась заглушить в себе голос Ильицкого. Он ведь не хотел, чтобы я ехала на кладбище. Впрочем, он, кажется, и сам не очень-то верил, что я прислушаюсь, потому не обидится, если узнает. Я окончательно отмахнулась от образа мужа в своих мыслях и решила уговорить Фустова во что бы то ни стало. Глеб Викторович, княжна Бушинская, важный свидетель. Много времени разговор не займет, но обидно упускать из-за похорон целый день. Леди на дел говорит, — вмешался Вельчинский. Присутствовать на тех похоронах в любом случае будет не лишним. Мало чего, подглядим да подслушаем. Если хотите, я своих кого пошлю. — Не надо, — задумчиво произнес Фустов. — Боюсь, родне не понравится, если жандармы там шдырять станут. — Хорошо, Лидия, в таком случае поторопитесь и едем. На сей раз я взглянул на Величинского даже с благодарностью и поспешил за Фустовым. Уже в полицейском экипаже, сидя напротив меня, тот признался. Я не хотел бы снова попасться на глаза Хаткевичу. Боюсь, что он насторожится, почувствует что-то. «Не доверяете ему?» – изумилась я. Изумилась, потому что я не доверяла тоже. Несмотря ни на Женины слова, ни на листовки, фактически доказывающие причастность Рокота, дядюшка бы назвал это интуицией. Странно было узнать, что кто-то имеет схожие мысли. леди здесь что то не то рассуждал фустов этот рокот слишком не похож на прочие революционные кружки никогда они не привлекали посторонних тех кто не придерживается их взглядов а Харитонова, простого извозчика зачем то привлекли неужто не додумались нарядить извозчиком кого то из своих зачем было огород городить хотите сказать что у них нет лишних людей поэтому подкупили постороннего Или же вовсе никакого кружка нет, гнул свое Фустов. Есть единственный человек, все провернувший. Дальше уж я сообразил сама. А рокот и эти листовки фикция, выдуманная, чтобы отвести от этого человека подозрения. Первый же подозреваемый в убийстве Ксении ее супруг. Это мы поняли оба, даже не сговариваясь, а только обменявшись взглядами. Подумав так, я засомневалась даже, нужен ли еще разговор с подругой генеральше? Однако я не подозревала тогда, что разговор этот изменит все».